Глава десятая. Особое задание. Осторожнее, братья, осторожнее не растресите! – покрикивал Акакий Спиридонович. Куда ты лезешь, Доринь? – рявкнул он на выскочившего откуда-то сбоку пантанёра. Здорогие, не видишь, что ли, их высокоблагородия несут? Вы подножки смотрите, чтобы не запнуться. Обождите, ребятки. Алексей подошёл к носилкам и поправил край грубого шерстяного одеяла. Алексей Петрович, у Кокина Матвея, у старшего полкового барабанщика все бумаги. Не успел я их Гусеву Сергею передать. Там и формулярные списки на всех, и по усебной роте подбевка. Прошли ребятки войной испытания, можно и в стрелковый рот и переводить, а многим так и хвосты на каски вешать. Эх, как же это не вовремя ты поморшил, сын, дёрнув обрубком руки. Всё урок разбили. Война к концу подошла, а я вот в колесный угодил. Ну дожди теперь. В инвалидный дом такими же, как я, и сам командовать. Не волнуйся ни за что, Олег Николаевич, сматриваясь в серо осунувшееся лицо Кулганина, негромко проговорил Алексей. Всё поправим, всё разберём. Ты главное лежи, пока отдыхай. Жизнь-то на этом не кончается. Левая рука, не правая, писать саблей держать можешь, на груди два золотых креста. Георгиевский кавалер всё-таки, не шутки, а скоро и третий крест за Измаильский штурм получишь. С таким-то иконостасом не грех и городничим, или тем же предводителем дворянства в каком-нибудь уезде осесть. Да гол я, как сокол. Какие уж там предводители? Улыбнулся Кульгонин. Из безземельных мы, Алексей Петрович, служилые из полка родного из армии жаль уходить. Прикипел я тут. Ладно, ничего как-нибудь. Спасибо вам за всё, за участие. Да мне-то за что, воскликнул Егоров. Ты главное не расхисай, Олег, ничего ещё не закончено. Полежишь в госпитале немного, отдохнёшь, потом мы поговорим с тобой основательно. Может, чего интересного вместе измыслим вешь усё в Благороде. Гренадёр опыт. Пробобнял стая ещё рядом Мазурин. Может, пойдём мы? А то ведь они пантоны раскачают, и так вон на мостик калышится. Вступайте, брацы, крявнул Егоров. Осторожно только. Спиридонович, ты господина премьер-майора сразу к главному госпитальному врачу снеси. Скажи, позавчера при шторме всё случилось, наш дьяков Илья Павлович уже вечером руку резал. Пусть Демити фамиш сам всё осмотрит. Я как только на том берегу буду, сразу к нему забегу. Понял, ваш высок благородие. Все, как вы сказали, передам. Евнул Легарь. Пошли, ребят, он уже батальонная колонна к берегу подходит. Дюжи и полковые санитары перехватили поудобнее парусиновые носилки и вступили на сходне понтонного моста. А к переправе в это время спускалась с косогора очередная колонна пехоты. Русская армия по наведенному через протоки. и остров Мосто уходил на свой левый берег. Ваше превосходительство, разрешите? Алексей, откинув входной полог, заскочил в штабной шатёр. Зашёл уже, проворчал сидящий за походным столиком барон. Адита, он тебя даже опередил. Ступай, махнул он рукой видневшемуся за спиной полковнику молоденькому офицеру. Не бойсь, хочешь узнать, когда свою палку обратно переправлять? А견 онна смешливым взглядом Алексеев вон Офенберг. Поздно, все лучшие места у галаца другие уже расхватали. Одни только высилки у вонючего врага там остались. Это хотел сказать. Ну да, и это тоже интересует Генрих Фридрихович не стал скрывать Егоров. Мы с Измайльского лагеря в этот Скотузовем после поисков пришли. Тут и ступить-то некуда везде вой спонатыка на шило по снегде. Снабжение опять же никудышное. Нам за эту неделю половину отположенного провианта дали, а на полковых лошадей фураж так и вовсе сами покупали. Присаживайся, кивнул настоящий рядом со столом скамейку главный квартирмейстер. Ож жаловаться будешь, да не мне, а своему дружку толстому. Я ему подскажу, на кого тут в интенданстве нужно надавить, все поправится. А к тебе у меня дело, Алексей. Генрих Фридрихович взялся с стола какую-то бумагу, перечитал ее, хмыкнул и отложил в сторону. Интересная картина, Анастас, получается, полковник Егоров. Поднял он глаза на Лёшку. Неприятель разбит на всей Дунайской линии, быстроспособных подразделений, чтобы нам противостоять, у него аж до самой шумлы нет, а вот нам туда хода и нет. Барон растер ладонями лицо и глубоко вздохнул. Светлешу из столицы ждем. проговорила Лёшка, пытливо вглядываясь в усталые глаза генерала. Не всё так просто, Алексей, покачал тут головой. Ты, конечно же, думаешь, что тут игран амбиции, высокие интриги, что без воли генерала фельдмаршала армии дальше Дуная и хода вовсе даже нет, что всё на него одного лишь завязано и славы он вовсе даже не намерен ни с кем делиться от счастья. Только лишь отчасти в самой малой толике ты прав, Алексей. Поимей, любая победа Кутузова или Гудоевича, Репнина или фон Офенберга это прежде всего победа самого Светлейшего. Даже Суворов, как бы он там ни бракался, есть один из генералов Потёмкина, отдающий своему командующему большую часть из своего лаврового венка. В конечном счёте только лишь Григорию Александровичу перед матушкой императрицей под отчётом. И от нее же он итоговую оценку всех действий своей армии получает. Но даже и сам Потёмкин, каким бы он ни казался великим, не всесилен. Да будет тебе известно, Егоров, что для похода на Балтику и для высадки под Санкт-Петербургом десанта Англия подготовила огромную эскадру, к которой также готова примкнуть и голландская, а возможно, что даже недобитая нами в последней войне шведская. Собранные на западных наших границах русские войска Вильгельма II приведены в полную боевую готовность, а ко двору Австрии и Польши прибыли особые посланники из Англии с секретными пакетами. И что-то мне подсказывает, что содержащееся в них предложение явно не дружественного для нашей державы характера. В руки в России сейчас сложился могучий враждебный альянс, в котором нет только лишь Испании, увлечённый своими заморскими дрязгами и Франции, где творятся дрязги внутреннего характера, модной именуемой сейчас революцией. Все же остальные страны сбиты в большую свору, готовы вцепиться в нас по сигналу вожака, коим является Британия. Можно выиграть Алексей десяток военных баталий, но проиграть всего лишь одну дипломатическую, причём в самом конце, и вся пролитая кровь своих солдат будет уже после того напрасный. Именно так и случилось с нашей бывшей союзницей Австрией. Мы не имеем права её проигрывать эту нашу последнюю битву, Алексей. Ты меня понимаешь? Так тошно же происходительство. Понимаю, скочил Славкий Егоров. Цять, поморщился Барон. Говорю сейчас только для тебя. Совместному ультиматуму Англии по Руси, предъявленным нам недавно, стоят условия, Возврати всё завоёванное за эти 4 года Османской империи обратно. Войска же наши требуется отвести от Дуная за Буг. Тише, поднял он руку, увидев напрягшивыся и покрасневшего Лёшку. Все кому положено сейчас работают и в Константинополе, и в Берлине, и на берегах туманного Альбиона. И мы здесь тоже, поверь мне, сидим, сложа руки. Обстановки нарастающей угрозы войны с Англией и Пруссией, императрица повелела показать готовность силу отражать силу и провести все переговоры о мире напрямую только лишь с представителями Сванской империи и без навязываемых нам посредников. Знаю торок, понимая, как это будет непросто, у шанита постараются выторговать для себя условия получше. Генерал Ан шефом ревниным предварительные переговоры были начаты ещё в апреле, сразу же после наших удачных задунайских поисков. Мы ожидаем к себе высокое османское посольство, которое возглавит министр иностранных дел блестящий порты Рейс-эфенди Сиид Абдулла Берри. С ним же прибудут и другие официальные лица. Встреча ревниная Рейс-эфенди состоится на нашем берегу в Галаце. Тем же, если всё получится, они продолжатся уже с великим визирем турок. Задача твоего полка будет охрана места переговоров, начиная от мостовых предместей и заканчивая главным шатром в Галацию. Дело это вам уже знакомо, ещё по той войне, да и по Крыму и в Таврическом путешествии императрицы вы себя отменно показали. Так что вот вам и карты в руки. За жизнь османских посланников я пока не волнуюсь, коли здесь сильна партия войны из западных держав, ничего страшного произойти не должно. Английские и прусские представители, которые тут представлены в качестве атташе, совершенно уверены, что они смогут навязать нам при начале переговоров свои условия. Но коли у них ничего не получится и турки вдруг начнут сдавать свои позиции, соглашаясь с нами, вот с этого самого момента и нужно будет держать ухо востро. Случиться тут может всякое. Даже пролитая кровь османского сановника может нам стоить самим потока в крови. Понимаешь, о чем я говорил? Понимаю, проговорил тихо Алексей. Проходили уже в крому через такое. Вот-вот. Это хорошо, что проходили, емел барон. Значит, уже имеешь опыт, как тут действовать. Но об этом я тебя уже отдельно предупрежу, пока же просто общий контроль и охрана. Мы с этого берега умышленно два карабинерных полка и Екатеринославские гвардейёрские и Вашиневы водим. Пантонную переправу не разобранную пока держим. Суда флотили вон для её охраны на самом видном месте выставили. Всё для того, чтобы турки видели, что русские настроены решительно и им нужен всего лишь один день, чтобы свою армию на правый берег опять переметнуть и решительное наступление в сторону Балкан повести. Про твой полк высокое османское начальство осведомлено и прекрасно помнит, кто конную султанскую гвардию под корень выбил. Так что не стесняйся выставлять своих головорезов на ряду, пусть они будут всегда на глазах и выглядят как можно воинственней. Уж кто кто, а они у тебя это могут. Один смуглый со шрамом от ожога на всей щеке чего стоит, как уж его цыган. Вот пусти крутиться в ближней охране посольства со своими дозорными, с дроздами малыми и тьфу ты ужами этими. А уж мы объясним, что эти игеря с волчьими хвостами на касках их лично охраняют, ну и присматривать за ними, конечно, что уж тут поделать. Волкодавы, такое уж у них воинский уклад. Страшные люди. В середине июля из глубины османского берега к полянке неподалёку от реки подошёл по дороге турецкий конный отряд. В главе его ехали в русских военных мундирах двое. "Стой!" крикнул немолодой уже смуглый егерь с сержантскими галунами на флагах и воротнике. "Кто такие?" "Полковник Озеров Михаил Александрович с астатским военным советником Лошкарёвым Сергеем Лазаровичем", ответил один из военных. С нами делегация турок во главе с рейсом эфенди. Стоять. Сержант поднял резко руку, видя, как десяток турок выезжает вперёд. Стоявший за ним Пётёрков скинул ружьё, разбирая целя. Я, старший егерского дозора, пропускать к мосту велено через пароль или разрешение полкового офицера. "Малой!" рявкнул он, и из пятёрки выскочил невысокий паренёк. Доложись их в высокблагородию, что посольство турецкое при наших господах охвицеров прибыло, одна нагото, другая там бегом. Егерь развернулся и унёсся в сторону реки. Пара турок соскочилась, седел и нарнури было в кусты на обочину, но они тут же попятились обратно с вытороченными глазами, в лоб каждого упирался оружейный ствол. "Не шали!" проворчал суровый сержант. демонстративно пристегивая длинный кинжаловидный штык на свой штучер. Этого неравен сейчас дернется, кто и без башки сразу останется. Суровые вы я погляжу, браться хвосты. И он волчи на касках. Не из полка ли Егорова сами? Полюбопытствовал русский полковник. Так точно вашу сок благородия кивнул сержант. Из него мы. отдельно особый главного квартирмейстерства армии а вас я ещё с вакшана рымника помню вы тогда к бывшим союзничкам к австрийцам с их посольством ездили точно было такое улыбнулся озерёв советую вам вести себя осторожно без лишних движений обернувшись проговорил он на хорошем турецком это элитный полк егерей у каждого из них на каске вы можете видеть хвосты которые они спороли с шапак убитых ими собственными ручной воинов беслы. Я надеюсь, вы о таких гегериях уже слышали, сейчас прибудет их офицер, и мы поедем спокойно дальше. Прошу меня извинить, но это обязательная маленькая формальность при подъезде к переправе. По рядам колонны пробежал шёпот. Многие турки озираясь, крутили головами и вглядываясь в придорожные заросли, ёжились. За каждым кустом им мерещилось дуло русского ружья, смотря все именно на него. Через несколько минут встреченная дежурным егерским офицером процессия в окружении стрелков в зеленых мундирах с прицепленными к фузеинным дулом штыками вступила на понтонный мост. Медленно проезжавшие по нему турки внимательно оглядывали окрестности, прикрытую насыпанными ретраншементами переправу с гренадерами на высоких валах. Две пушечные батареи кавалерию, прибрежные заросли, наводнённые русскими стрелками, и множество военных судов на реке. Всё виденное говорило о том, что армия Репнина стоит на этом берегу прочно и покидать его не намерена. С момента приезда министра иностранных дел Османской империи прошла неделя, и также к реке подъехала пышная делегация во главе с верховным визирем Есуф-пашой. Встречал его на подъезде к егерскому посту же сам главный квартирмейстер армии вместе со статским советником Лошкарёвым. Положение прибывшего обязывало к таким церемониям. И опять же по краям высокой делегации шли цепи и гиреи с волчьими хвостами на шапках. Разделённый на две половины рекой полк нёс главную охранную службу, и Алексей разрывался на оба берега, а в это время в Галаце шли напряжённые переговоры между турецкой и русской делегациями. Ваш высок благородие, Капрал Мохин явился по вашему приказанию. Перед Игоровым стоял на вытяжку командир отделения отборных стрелков. Вызывали? Вызывал. Кивнул полковник. Для тебя и для твоего десятка у меня есть особое задание, Тихон. Помнишь, четыре года назад Кременчугские и Полтавские маневры были. Охрану кортежа матушки императрицы при следовании ее в Крым не забыл? Такой никак не можно забыть, Ваше высок благородие. Покачал головой капрал. До сих пор молодым рассказываем, хотя ведь сколько уже всякого на войне случилось. Это да, интересное время было, согласился с капралом Алексей, незабываемое. А помнишь ли тот случай, когда мы с пруссаками с тобой в стрельбе состязались? Ты еще у денщика обороны отменные фузеи выиграл. Так точно у вас усок благороди, а вы что усар с пистолетами? Кивнул тот барон. Ещё возмущался, что-то красный как рак стал бухтел. А фузея хорошая была с точным боем, потому как прицел на неё удачно сработан. Я ей три года владел, пока в Капральство не перешел и этот штузер не получил. А из неё сейчас съемка швейцаров стреляет в моем отделении на прикрытии штузерных фузеек. А хозяина старого той фузеи помнишь? – перебил егеря полковник. Ну давай вспоминай. Так не забыл я его, Ваше высокое благородие, пожав плечами, проговорил Егерь. У меня-то память на лица очень хорошая. Но уездной ярмарки мальцом раз увидал кого и на другие годы опять я его узнаю. Денщик этого прусского хорошо я помню. Видал его даже раз 3 в, в лагере, здоровый такой, мордастый. Он также при господине своём всё время обретается, как и прежде. Ну, он-то меня уж не помнит, не бойсь. Да я его имя запоминал. Гюнтер его зовут, а то, что он тебя не помнит, это хорошо, проговорил Алексей, оглядывая Мухина. Возмужал ты тихон за эти годы, Бакин иссекал для солидности шрам на подбородке и на лбу. А теперь слушай меня внимательно, капрал. Русаки эти, они люди очень непростые. А вроде и не враги нам, но с нашими врагами дружбу водят, дела какие-то мутные затевают за нашей спиной. За ними, конечно, пригляд есть, люди представлены для этого. Но и нам свои вести не помешает. В общем, берёшь всё своё отделение и выставляешь его попеременно в оцепление около переговорных шатров. Тебе ещё десяток полковых отборных стрелков от сержанта Фанасева с капралом придёт. Вот и их тоже будешь выставлять. Там главное оцепление от самих рот встаёт, и за этой секунд майор Дементьев отвечает. Ваше дело среди ротных егирей постоянно быть и ничем не выделяясь, совсем приглядывать и всех людей и иноземцев запоминать. Караульной службы вас обременять не будут, на то я своё распоряжение уже дал. Будете пользоваться свободой в передвижении. Пропуска для комендантских патрулей на руки получите. Смотри тихо, но очень внимательно за прусаками, смотри и за их дружками британцами. Заметь у тебя на лица хорошее, вот всех и запоминай. На чём ездят, в каких шатры ныряют, какое вооружение имеют, всё брать и примечай. А ведь мы с вами есть очень хорошие знакомые. Изволил заметить Егорова в один из дней подле переговорных шатров прусский аташе. Вы, если я не ошибаться, Егоров Алексей, и вы всё ещё не есть генерал? Еванулон на полностью золотой горжет русского полковника. Как же не ценить в России хороший офицер? Приходите в наш армию и там суметь занять достойный для вас высокий статус. Спасибо, барон, усмехнулся Лёшка. Но мне хорошо служить и полковником в самой доблестной армии мира, в русской. Для меня чин в ней на две, а то и на три головы выше любого наземный будет. Кстати. А как поживает ваш семейный штуцер? Не променил он ответный уколоть Корфа. Надеюсь, что он всё так же хорошо и надёжно служит своему хозяину, как и прежде. Было бы очень интересно опять подержать его в руках. Да, спасибо вам за хорошую память, полковник, мило улыбнулся прусак. Что царь служит мне так же, как и раньше. Он стрелять ещё лучше и даже убить два русских медведя с на охота в прошлой зиме. Я полагать, Виви тоже ходит на охота. Только если на людей, пожал плечами Алексей, вернее на врагов моей страны. А мы ведь не есть враги, посмотрел на Егорова с улыбкой барон. Мы есть, как это, добрые приятель, друг, да? Я очень на это надеюсь. Алексей посмотрел в глаза Корфу, и тот не выдержал этого прямого твёрдого взгляда. Йоган позвал прусака, выглянувшего из шатра господин с какими-то водянистыми, прозрачными, словно у рыбы, глазами. Он ещё пару раз головой до ног оглядел стоящего неподалёку русского офицера и презрительно скривившись, нырнул обратно за полог. "Да встречь полковник Игаров", улыбнулся барон. "Всё-таки вы думать над моим предложением. Мой король очень любит хороший умный офицер. У него вы смогли бы найти себе подобающее место". И, подойдя к шатру, зашёл вовнутрь. гласней спускайте с этих двух кевнул егерскому караулу на задёрнутой полок Егоров один из этих господ прусак другой английский военный посланник а разница между ними никакой нет одного поле вся эта ягода только вот волчья штабные офицеры носились как угорелые с бумагами вдаль скакали гонцы что турецкие на юг что на север русские фельдъегеря переговоры в галаце шли тяжело у обеих сторон были условия неприемлемые друг для друга но что османской империи что российской был очень нужен мир и несмотря на все противоречия переговоры не прекращались рипнин торопился из-за своих честолюбивых побуждений шел туркам на уступки рассматривалось длительное восьмимесячное перемирие о предварительное мирное соглашение достигнутое князем рипниным и визирем в конце июля предусматривала расширение России за счёт буго-днестровского междуречья при условии возвращения Молдовии и Валахии султану без всяких условий с русской стороны. Юсуп-паша отбыл в Шумлу, оставшийся за него и наделённый высокими полномочиями главный драгоман порта князь Мурузи вдруг потребовал изменить содержание ряда статей уже согласованного предварительного мира. Первое, Османская империя передаёт России не всю территорию между Бугом и Днестром, а сохраняет за собой обширные земли вдоль левого берега Днестра. Второе, русские берут на себя строгие дополнительные условия не строить на новопреобретённых землях крепости. Третье, в мирном договоре не должно быть никаких упоминаний о Молдове и Валахии. "Тут Лёшка, уже недалеко и до возвращения Чакава бы сурманам", возмущённо кричал Толстой. Что ещё это происки? Постоянно твой прусак с этим Джоном Хобертом около турок вертится часами перед каждым раундом переговоров, и вместе они заседают. Что это он моет этот прусак? Пожав плечами, проговорил Егоров. Такой же, как и твой, если уж на то пошло. Странно, конечно, это всё мить. С верховным визирем Репнин всё уже обговорил, а он-то не бойсь повыше всякого там дорогомана будет. Верховному драгоману, подчеркнул крайне возмущённый Толстой. Это считай, как целый министр наш чуть-чуть только лишь уступающий титулом рейсу-фенди. Так у него видишь ли, вдруг верительная грамота от Селима III на руках оказалась. Нет, не спроста это всё. Похоже заранее такое спланировано было. Прощупывали они наслёжка, слабеньку нашу искали. И Репнин главный такой добренький, ну прямо не рыба не мясо. А риска слишком он позиции начал сдавать на 8 месяцев в перемирии, аж до апреля следующего года идёт. Хорошо это. На турки за это время новые силы за Дунаем накопят, да? И з Англима оружие и советников дадут, золото для продолжения войны с версиакей меры отсыпят. А на следующий год османы сюда за Дунаем ринутся и через проливы британский флот в Чёрное море запустит. Вот точно мы да и играемся с такими-то переговорщиками. Он твой покровитель фон Оффенберг. Третий день уже темнее тучи ходит и поделать ничего не может. Все полномочия по ведению переговоров лишь у одного Ряпнина. Только и шлёт Генрих Фридрихович одного за другим гонцов в Санкт-Петербург. С генерал-аншефом Вдрыск разругался, тот его вообще из армии погнать обещал. Заключить худой мир генерал-аншеф Ряпнин Николай Васильевич не успел. На следующий день после весьма эмоционального разговора с Толстым пришла весть о громкой победе русских войск на Кавказском театре военных действий. Войска генерала Аншева Гудовича в ходе ожесточенного штурма, длившегося пять часов, взяли хорошо укрепленную турецкую крепость Анапу. Гарнизон ее потерял более восьми тысяч убитыми, в плен же попало тринадцать с половиной тысяч турок. Потери русских войск составили одну тысячу двести человек. Из расположенной рядом с крепостью Суджук-Кале, она находилась подле современного Наврысиска. Турки при приближении высланного генералом отряда сбежали в горы, не приняв боя и бросив 25 орудий. В русском лагере солютовали из пушек и ликовали. Турецкая делегация ходила подавленная, итоговый раунд переговоров был отложен на 3 дня. В этот момент как раз и прикатил кортеж с далёкого севера. В свои армии наконец-то прибыл ее командующий светлейший князь генерал-фельдмаршал Потёмкин Григорий Александрович. На генерала аншево как сапожник бронился, рассказывал пришедшему за новостями Егорову Митя. Мы думали поколотить он его вообще. Ох и люди же его светлость в гневе. То что турок без меня разбил, молодец, сколько кричит он репнину. А по что же им победу так задёшево продаёшь? За что все эти годы наша армия билась? Сколько рекрутских наборов в топку. Мир хотел успел до меня заключить. А какой это мир будет, ты подумал? Вот прямо так и кричал он ему. Но так-то он для самой армии с поздравительным рескриптом от императрицы приехал с медалями и крестами за Измаил. Простые солдаты и офицеры, они что? Они ведь есть самые настоящие труженики войны. Готовь теперь к параду свой полк, Лёшка. Светлейший решил перед турками и иностранными посланниками Войсковые колонны провести и продемонстрировать решимость к новым баталиям. Переговоры же он повелел перенести в Яссы, и лёгкими они теперь для турок уже точно не будут. Видно, потому тебя к себе и позвал Генрих Фридрихович. Какое-то важное дело для тебя намечается, не зря ведь за прусским и британским представительством велено было усилить наблюдение.